Глава 52. Когда охрана вывела Марчанта из камеры, он не знал, добрый это знак или наоборот. Мешок на голове и наручники заставляли его предполагать самое плохое, но поведение солдат вселяло в него надежду. Они двигались спокойно, в их обхождении не было грубости. «Куда мы идем?» — спросил он, не ожидая ответа. Когда они стали спускаться по лестнице, лучи яркого солнца Дели — Проникли даже через мешок. «На небольшую прогулку», — сказал один из охранников, — «с твоим новым дружком». В следующее мгновение Марчант почувствовал зной индийского лета. Он ударил ему в лицо, как горячий воздух из фена. Один из охранников пригнул Марчанту голову и помог подняться в транспортное средство с кондиционером. Марчант опустился на заднее сиденье. Автомобиль показался ему достаточно просторным, Звук задвигаемой двери натолкнул его на мысль, что, скорее всего, это был мини -вэн. Они поехали. мартин сидел молча и пытался понять, сколько еще человек было в салоне. Никто не проронил ни слова, кроме водителя-индуса, который бормотал себе что-то под нос. Но Дэниэль уловил запах жасминовых духов. «Сколько вам было лет, когда он умер?» — послышался голос соседнего сидения. Он принадлежал... Харриет Армстронг. «Кто?» Тон голоса встревожил Марчанта. Он предположил, что всего в машине было пять человек — водитель, Армстронг, двое охранников-спецназовцев и он. Армстронг говорила громко, словно хотела, чтобы ее слышали все присутствующие. Почти материнская забота в ее голосе пробудила в Марчанте смутные воспоминания. «Что же вы, Дэниэль? Я о Себастьяне, о вашем брате» из-за которого вас постоянно мучает чувство вины. Вы считаете, что могли предотвратить его гибель, и эта вина человека, уцелевшего после катастрофы, толкнула вас к алкоголизму. Марчин пытался понять, что происходит, и почему она хочет, чтобы все слышали ее. Ее голос был напряженным, а манера вести беседу показалась неестественной. Мне было восемь, нам обоим было по 8 лет. Вы были близнецами. Ну, конечно. Расскажите, что случилось? — Куда вы меня везете? — спросил Марчант. У него уже возникли кое-какие подозрения, но он не был до конца уверен. — На место, ставший источником всех бед для Дэниэля марчента ответила она. — Думаю, будет полезно вернуться туда, где все началось. Тогда мы сможем понять, как все лучше закончить. Она коснулась руки Марчанта и понизила голос — словно теперь обращалась только к нему. «Пристегнитесь, вам это может пригодиться». «Я хочу спросить вас кое о чем», — сказала женщина, выходя из рикши. «Почему Стефан Марчант, глава разведки неверных, посещал вас в тюрьме?» Тхар в тревоге огляделся по сторонам, затем взял себя в руки. «Я вижу, об этом многим известно. Это одна из причин, по которой его отстранили от работы в Лондоне». Этот неверный был в отчаянии, он пытался завербовать меня. А в чем, собственно, дело? Кое-кто из ваших братьев забеспокоился. Они не понимают, что ему было нужно от вас. Если бы не наручники, я перерезал бы ему глотку. Говорят, его сын также вас разыскивал. Теперь Тхар встревожился не на шутку. Эта женщина знала слишком много. Сколько еще человек знал об этом? Зачем его сыну искать встречи со мной? Он был шпионом неверных, как и его отец, и также лишился своей работы. «Наша лондонская союзница прекрасно справилась с работой по уничтожению семейства Марчант», сказал Тхар и выдавил из себя улыбку. Женщина улыбнулась ему в ответ. «Один из братьев пытался убить его в клубе Гимхана. Они переживают за вас». Она сделала паузу. «Но Марчанту удалось бежать, и он все еще жив». На мгновение Тхару показалось, что в ее глазах промелькнула тревога, которую она тщательно пыталась скрыть. «Если бы он нашел меня, его бы уже не было на этом свете». Они посмотрели друг другу в глаза, затем женщина ушла. «Мы ехали из Чанакеапури», — начал Марчант. «Моя мать, Себи и я». Мешок у него на голове пах прокисшей одеждой. «Обычно мы ездили на посольской машине». «Но ее в тот раз ремонтировали в гараже, поэтому отец прислал за нами автомобиль, принадлежавший Верховной комиссии. Сейчас такие машины используют дорожная полиция», — модифицированная версия американского джипа. «Хорошая тачка», — помешался один из охранников, сидевший впереди. «У меня дома в гараже стоит такая же». «Те машины были другими», — Марчин сделал паузу. «Смертельная ловушка. Тогда еще не было ремней безопасности». Наш водитель, Раман, обычно ездил очень осторожно, но в тот день он был сам не свой. Служащий заправки нагрубил ему и к тому же обсчитал. Раман этого терпеть не мог. Моя мать в тот день тоже была вся на нервах. К нам на собеседование должна была прийти новая горничная, а мы опаздывали. Мама не любила опаздывать. Мы гнали по шоссе в сторону Сакета на большой скорости. Марчин понял, что машина замедляет ход. Когда они остановились, один из охранников снял с его головы мешок. Он заморгал от яркого солнечного света. «Это было здесь?» — спросила Армстронг. Марчан посмотрел на проезжавшие мимо автомобили. Они затормозили на обочине оживленной дороги около крупного перекрестка. Взглянув на сидевшую рядом Армстронг, он попытался понять, что происходит. Как он и предполагал, в машине было пять человек — Двое спецназовцев сидели впереди рядом с водителем, который нервно барабанил руками по рулю. Место для парковки было не самое подходящее. Вероятно, Армстронг попросила посадить их вместе на заднем сиденье. «Я не уверен», — сказал Марчант. «Прошло больше двадцати лет». «Попытайтесь вспомнить», — тихо сказала Армстронг. «Мы не сдвинемся с места, пока вы этого не сделаете». Филдинг забрался на заднее сиденье белоснежного амбассадора, затем обернулся и посмотрел на оставшийся позади аэропорт. Гольфстрим по-прежнему стоял на взлетной полосе, поблескивая в знойном мареве. Теперь его, по крайней мере, заправили топливом, и Дентон с Картером в скором времени должны были покинуть невыносимо жаркий Дели. Они оба не хотели отпускать его одного, каждый по своей причине, но прекрасно понимали, что автомобиль, доставивший топливо, не сможет незаметно вывести из аэропорта трех человек, даже при такой слабой охране. «Не позволяйте ей приближаться к президенту», — сказал Картер. Машина двинулась. На переднем сиденье находился Празанан, местный агент Ми-6. Филдинг задумался о том, что он будет делать, если отыщет Лейлу. Он знал, что должен остановить ее — Но ему было недостаточно уверенности в том, что он поступает правильно, в то время как американцы заблуждаются. Сейчас он стал беглецом, как и Дэниэль Марчант. Он подумал, что Армстронг наверняка уже наведалась и в офис в Лондоне. Сколько же удовольствия она получила, когда заявилась с обыском в лего и перевернула там все вверх дном. — Движение очень затруднено, — сказал Прозанан, оборачиваясь к филдингу. Это все из-за визита президента?» Водитель кивнул в знак согласия. Он сидел почти в полоборота к рулю, прижавшись спиной к двери, а его нога нервно дергалась. Филдингу показалось, что у него слишком обеспокоенный вид даже для человека, который пытается проехать через пробку в Дели. «У нас есть маршрут следования президента?» — спросил он. «У меня есть копия, сэр. Я взял ее в полиции города». Прозанан помахал в воздухе листом бумаги. Филдингу показалось, что он также нервничает. И куда сегодня направляется президент? Он начал свой визит с посещения памятника Ганди, затем отправился в Лохсабха, нижнюю палату парламента. После этого был обед в американском посольстве, затем он осмотрел сады Лодхи и Красный Форд. Розанан посмотрел на часы, затем перевел взгляд на листок. Сейчас он направляется в храм Лотоса, после чего посетит праздничный банкет, который устраивает в ее честь президент Индии своей резиденции. Он сделал паузу. «Сэр, здесь...» «Что такое храм Лотоса?» — перебил его Филдинг, вспомнив, что однажды уже читал о нем. «Это церковь Бахай. Храм построен в виде огромного цветка Лотоса. Вы наверняка видели фотографии. Очень красивое место», — добавил Празанан, гордо качая головой. «Бахай? А почему он решил поехать туда?» — спросил Филдинг, заранее зная ответ. — Чтобы показать свою солидарность с Бахай и с Ираном, сэр. — Немедленно поезжайте к храму. — Извините, сэр, но это еще не все. Я только что получил срочное сообщение от Харриет Армстронг. — Сначала мы должны заехать в Сакет. Прозанан защелкнул ремень безопасности. Позже полиция сказала что светофор был неисправным, — медленно проговорил Марчант. Кондиционер был включен, но работал в полсилы. Я помню дорожного полицейского и его руки в плотных белых перчатках. Возможно, светофор был выключен, и он регулировал движение. Раман говорил, что дорога была свободной, и они могли проехать. Наш автомобиль остановился впереди потока, но от перекрестка нас отделяло около 10 ярдов. В машине было жарко, кондиционеров тогда, понятное дело, не было. Потом мы сорвались с места и сразу взяли приличную скорость на случай, если кто-то попытается проскочить перед нами. А затем я услышал жуткий скрежет из металла и отчаянный визг полицейского свистка. Он все свистел и свистел, словно пытался все исправить. Автобус выскочил слева от нас и не остановился на перекрестке. Возможно, он двигался слишком быстро, или водитель не обратил внимания на полицейского. При столкновении наш джип отлетел на 30 ярдов в сторону. «Но вы не пострадали. Я сидел на заднем сидении вместе с матерью, а Себби...» Марчан замолчал и погрузился в свои воспоминания. В тот раз была его очередь ехать впереди вместе с Рамоном. Он любил Себби, да что там, он обожал нас обоих. Себби сидел слева, у двери». Он принял на себя основной удар. Марчин поднял глаза в тот самый момент, когда служебный амбассадор, принадлежащий Британской Верховной Комиссии, врезался в них на полном ходу. Его тупой нос протаранил переднее пассажирское место мини-вена, так что брызги стекол полетели во все стороны. Армстронг, вероятно, заметила приближающийся автомобиль и заслонила Марчинта рукой. Двое спецназовцев и водитель, оказались застегнутыми врасплох. Дальнейшее происходило, словно в жуткой замедленной съемке. Машину отбросила в сторону от перекрестка. Армстронг распахнула дверь и кивком велела Марчанту выходить. Один из охранников сидел без сознания, повиснув на ремнях безопасности. Второй, судя по всему, был мертв. Водитель лежал на руле, прижавшись грудью к клаксону. «Черт побери! Это самое большее, что я могла для вас сделать!» — проговорила Армстронг. — Найдите ее и помешайте ей, чтобы она не замышляла. Марчант понял, что Армстронг не может сдвинуться с места. Ее левая нога была сломана в колени. — Я не могу бросить вас, — сказал Марчант. — Второй раз в жизни он вышел из аварии невредимым. Будет лучше, если меня найдут вместе с ними. А теперь ступайте. Выходите. Шеф ждет вас. — Дэниэль, сюда. Окликнул его голос противоположной стороны дороги. мартин повернулся и увидел Маркуса Филдинга. Из внезапно замершего потока машин вылетел рикша. мартин запрыгнул в коляску, и они направились к храму Лотоса. Вслед им неслись отчаянные полицейские свистки.